Глава 11. Даже когда она служила в полиции, патрулируя сонное шоссе Небраски, Маккензи не любила тратить время на зацепки, которые, как она понимала, ни к чему не приведут. Нынешнюю зацепку можно было назвать таковой только с большой натяжкой, но она знала, что иногда незначительные и вроде бы не связанные между собой улики могут натолкнуть на интересные мысли. которые открывают новые возможности. Именно на это она надеялась, когда Брайерс остановил машину у неприятной на вид станции технического обслуживания под названием Страсбергское обслуживание автомобилей. Судя по выражению лица Брайерса, он тоже считал, что они тратят время зря. Маград одобрил их возвращение в Страсберг, и Маккензи была счастлива, уже хотя бы потому, что он не дышал им в затылок. Они приехали на станцию, чтобы поговорить со свидетелем. В городе не было прямых родственников Уилла Альбрехта, которых они могли бы опросить по поводу его исчезновения. Но Маккензи смогла раскопать имя близкого друга детства. У этого друга было несколько приводов для возждения в нетрезвом виде, неуплаченных штрафов за нарушение правил парковки, но больше ничего серьёзного. Его звали Энди Воен, и работал он в Страсбергской станции техобслуживания с пятнадцати лет. Маккензи заметила его сразу же, как вошла в двери. На нагрудном кармане его комбинезона виднелась плашка с именем Энди. Он был занят тем, что менял масло в грузовике, которому было не меньше тридцати лет. Заметив Маккензи и Брейерса, он недовольно закатил глаза. Клиентам нельзя здесь находиться, с явным раздражением сказал он. Мы не клиенты, ответила Макензи, показывая удостоверение. А, -а, а, сказал парень, глядя на ее жетон во все глаза. Тогда подождите секунду, я сейчас. Не торопитесь. Пока они ждали, когда Энди Воин закончит работу, у них было время оглядеть СТО. Очевидно, Энди был здесь единственным механиком. По виду станции Маккензи сделала вывод, что местные хозяева могли позволить себе только одного механика в смену. Через несколько минут Энди вышел на улицу и жестом позвал их зайти в небольшую контору, пристроенную к СТО. "Простите, что так долго", сказал он, усаживаясь на стул за стойкой. Он вытер руки о кусок тряпки и продолжил: "Чем я могу вам помочь?" Меня зовут Агент Уайт. а Это Агент Брайерс. Я понимаю, что наша просьба может показаться вам необычной, но мы хотели бы задать вам несколько вопросов об Уилли Гальбрехте. Поначалу Энди выглядел растерянным, а потом его лицо приняло печальный вид. Из-за грустного взгляда он стал выглядеть намного старше своих 26 лет. Ох, начал он. Ну, хорошо. Я постараюсь помочь, но черт, я уже много лет не вспоминал Уила. Мы считаем, что его исчезновение может быть связано с делом, которое мы расследуем, объяснила Маккензи. Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь об Уиле, его похищении и его семье. Вы говорите об убийце по прозвищу Турист? спросил он. Как он может быть связан с Уилом? Прямой связи нет, ответила Маккензи, закрыв тему. Можете, пожалуйста, не отвлекаться от моего вопроса? Конечно, сказал Энди. Честно говоря, его семья мне не нравится. Я понимаю, что люди по-разному справляются с горем, но после того, что случилось, они превратились в настоящих придурков. Они не хотели ни от кого помощи. Вы же знаете, что они уехали отсюда. Я не знаю, куда они поехали, но и года не прошло после исчезновения Уила, каких и след простыл. Мне это показалось чертовски странным. Маккензи это тоже показалось странным. Но если верить отчетам, то и в последующие годы члены семьи с готовностью отвечали на вопросы, относительно исчезновения исчезновению Уила. Они просто хотели уехать оттуда, где пропал их сын. С одной стороны, Маккензи понимала это желание, но с другой, их решение оказалось немного подозрительным. Я понимаю, Что прошло очень много лет, сказала она. Но вы не можете вспомнить, может, кто-то желал навредить Уиллу или его семье? Не было таких, ответил Энди. Уил был классным мальчишкой, понимаете? В подобных городках, как наш, нет врагов. Даже если дети подрались в школе, их родители встречаются за кружкой пива и все улаживают. Здесь всегда так. А вы когда-нибудь проводили время с Уиллом и его семьей? Снова спросила им Ходили вместе на площадку, ночевали друг у друга и тому подобное. Да, конечно. Мы все время катались вместе на велосипедах, обычно ездили вокруг его дома, но иногда катались в парке. Как только Уилл пропал, я больше этого не делал. У моей матери появился пунктик на этот счет. После исчезновения Уилла она мало что мне разрешала. Когда вы были в парке, Уилл ни с кем не ссорился. Встречался ли вам кто-нибудь подозрительный? Я не помню, сказал Энди. Позже, когда я учился в старших классах, ребята ходили в лес выпивать и курить травку. Я помню случаи, когда полиция ловила там бродяг, которые слонялись по парку и беспокоили отдыхающих. Знаете, просили милостыню и тому подобное. Маккинзи подумала, что это следовало бы проверить. Но в то же время Ей казалось, что исчезновение Гуйла Альбрехта могло стать для них тупиком. Казалось, что нет никакой связи между этим случаем и убийствами Джона Торренса и Марджори Линхардт. Маккензи думала, какой наводящий вопрос задать, чтобы их поездка сюда не оказалась совершенно бессмысленной. Когда зазвонил ее сотовый, номер был ей незнаком, но это был местный звонок. Агент Уайт слушает. Сказала она: "Агент Уайт, это шериф Клеменс. Вам с напарником следует к нам приехать". "Да, мы сейчас как раз в Страсберге", ответила она. "Что случилось?" "У нас еще один троп, и он свежий". Глава 12. На этот раз Клеменс встретил их не на гульв карте, а на квадроцикле. при припаркованном за центром помощи туристам. Ни Маккензи, ни Брайерс еще никогда не ездили ни на чем подобном, но Маккензи решила, что это должно быть несложно. Она с радостью села на место водителя и с волнением взялась за руль. Брайерс схватился за ручки сзади, и она вывела квадроцикл на центральную аллею, а затем остановилась перед двумя машинами, блокирующими проезд. Один из заместителей Клеменса сидел на импровизированном блокпосту. Маккинзи узнала его, так как уже видела в их первый визит в парк Литтл Хилл. Здороваясь, он слегка кивнул в их сторону. "Пожалуйста, следуйте за мной", сказал он. Больше не говоря ни слова, он повел их вглубь леса. Сейчас они шли в противоположную сторону от предыдущего места убийства. Маккензи вдруг снова задумалась над тем, как хорошо убийца знал эти леса, как егерь, подозрительно добавила она про себя. Они шли уже пять минут, когда до Маккензи начали доноситься голоса. Люди спорили, как и в прошлый раз. Это жутко раздражало. Вместо того, чтобы искать убийцу, они решали, кто главнее. Даже офицер, идущий впереди, удрученно вздохнул. Дав ей понять, что он тоже считает подобное поведение глупым. Когда они подошли ближе, Макензи могла слышать все, что говорили спорящие. Она шла за офицером, но на самом деле следовала за голосами. "Если не согласен, можешь позвонить моему шефу". "Да пошел бы твой шеф. Если ты против того, чтобы я здесь находился, звони губернатору". Он зад не оторвет от стула, чтобы ответить на звонок. Отойди назад! а то недалеко до несчастного случая. Не указывай мне, как выполнять мою работу. Теперь Маккензи видела говорящих. Сегодня их было всего пятеро: Клемен Смит и три егеря. Один из них был Чарли Холт, человек со странной любовью к желудям. Его напарник Джо Джоэндриус тоже был здесь. Все трое стояли опасно близко друг к другу. И казалось, сейчас начнется драка, вроде тех, что устраивают мальчишки на детской площадке. "Господа", громко произнесла Маккензи. "Давайте будем держать себя в руках. Хорошо? Следите за выражениями", ответил Клеменс. "Это и вас касается", сказал Брайерс, выходя вперед. — "Может вы все проявите чуточку уважения к погибшему и начнете вести себя как взрослые люди". Все замолчали. потому что Брайерс перевел внимание на причину их появления здесь. Маккинзи огляделась. Сложно было сконцентрироваться, потому что то, что она видела, было это было ужасно. Она никогда не видела, чтобы над жертвой так издевались. Труп был действительно очень свежим, как и сказал Клеменс, и от этого картина была еще более жуткой. Все замолчали и отошли на приличное расстояние, позволив Маккинзи и Брайерсу осмотреть место преступления. "Боже мой", сказал Брайерс. Маккензи молча кивнула. Голова лежала отдельно от тела, но мало походила на человеческую. Маккензи подумала, что та напоминала ей тыкву, которую выбросили на помойку после Хэллоуина. Голова выглядела настолько нереально ужасно, что Маккензи отвела взгляд и посмотрела на тело, лежащее в двадцати футах от размыжённого черепа. Тело выглядело немного лучше. Повсюду виднелись крупные синяки. Насколько Маккензи могла судить, грудную клетку вдавили внутрь. Левая рука была в ужасном состоянии. Плечо было не просто вывихнуто, а почти оторвано от остального туловища. Маккензи была почти уверена, что вскрытие покажет, что плечевую кость раздробили на осколки. На ягодицах виднелось несколько глубоких, колотых ран, а правая нога была сломана. Правое колено находилось примерно в том же состоянии, что и раздробленное плечо. Кто нашел тело? спросила она. Мы, ответил Смит. Сегодня утром. Нам позвонила студентка университета Джеймса Мэдисона. Она сообщила, что ее подруга пропала после того, как вчерашним вечером отправилась в поход в этот лес. Мы взяли беспилотник. Надеюсь, что с его помощью сможем осмотреть территорию. Мы нашли тело через полчаса после того, как начали поиски. Вы нашли палатку жертвы? Нашли, сказал Чарли Холт. Правда, еще не дошли до того места. Мы сами прибыли в лес 15 минут назад. Девушка, что рассказала об исчезновении? Сообщила что-нибудь полезное? Нет, сказал Смит. Мне еще не звонили. Со всем уважением, заметил Клеменс. Кое железо пока горячо, нужно его брать. Кого брать? спросила Маккензи. Мы не можем никого арестовать без улик. Это ваше шоу, сказал Смит. Я с удовольствием передам вам это дело. Он посмотрел на егерей. Один из них выглядел так, будто его вот-вот стошнит. Никто не возражает. Все трое отрицательно замотали головами. Спасибо, сказала МакКензи. Она посмотрела на Брайерса, ожидая его одобрения. Он слегка улыбнулся и кивнул. Хорошо, егеря, вы уже распорядились о том, чтобы закрыли парк? Да, ответил Эндрюс, Сколько егерей Может выйти сегодня на работу? Шесть, сказал Холт. Мне нужны все шестеро, сказала Маккензи. Отправьте их на второстепенные и закрытые дороги, ведущие в и из парка. Сколько всего таких дорог? Три, ответил Холт. Вот и отлично. Пусть они блокируют эти дороги, чтобы никто, кроме работников, не входил и не выходил из парка. Как быстро вы сможете это организовать? Все трое Егирев миг преобразились. Услышав прямой приказ, они собрались, выкинув из головы словесную перепалку с местными офицерами и полицией штата. И все же МакКензи пребывала в некоторых сомнениях, не зная, насколько квалифицированной будет их помощь. Они будут у входа в парк через 20 минут, сказал Эндрюс, доставая телефон. Мне нужен человек, чтобы координировать работу егерей». Добавила Маккензи: "Кто может взять на себя эту обязанность?" "Я могу", сказал Эндрюс. Маккензи заметила, как стоящий позади него Холт раздраженно закатил глаза, когда тот вызвался добровольцем. "Хорошо", ответила она. "Мне нужно, чтобы вы подготовили список мест на территории парка, где можно было бы укрыться на несколько дней и не быть замеченным". "Сомневаюсь, чтобы здесь были такие места". — заметил Эндрюс. — У нас есть несколько ремонтных цехов, но на этом, пожалуй, все. — И те находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Добавил Чарли Холт. Хочу заметить, агент Уайт. Продолжил Эндрюс, — Что, чем дальше вы уходите от основных троп, тем непроходимее становятся леса. Я говорю о кустах шиповника, густых зарослях и тому подобном. Но я все равно займусь списком. Маккинзи Перевела взгляд на Смита, понимая, что раздавать ему приказы будет сложнее, потому что он был единственным, кто все время относился к ней с уважением. "Офицер Смит, я прошу вас позвонить студентке, которая сообщила об исчезновении. Мы уже знаем, кто наша жертва. Миранда Питерс, 19 лет, изучала английский в Университете Мэдисона. Подругу зовут Чолю. Она должна была встретиться с ней здесь прошлой ночью." чтобы вместе выполнить лабораторную работу по астрономии. Ча опоздала на два часа, и когда прибыла на место, Миранды нигде не было. Можете рассказать ей, что произошло? Возможно, в ответ она сможет вам рассказать что-нибудь полезное. Хорошо, ответил офицер и нахмурился. Клеменс Маккинзи обратилась к шерифу. Распорк находится в вашей юрисдикции. Вы будете работать с нами? Можете отвезти нас к палатке жертвы? Эндрюс, вы тоже, пожалуйста, идите с нами. С удовольствием, ответил он, в последний раз взглянув на наводящее ужас место преступления. Ни у кого нет вопросов, спросила Маккензи. Собравшиеся отрицательно замотали головами. а Брайерс улыбнулся. Позвоните мне сразу же, если найдете что-нибудь важное, добавила Маккензи. Климент справ Нужно ковать железо, пока горячо. Давайте найдем улики и прижмем этого сукина сына, пока сюда не нагрянула толпа репортеров и не усложнила нам работу. Палатка жертвы находилась примерно в двух милях от места, где нашли ее тело. Они преодолели это расстояние на квадроциклах, объехав блокпост и забравшись глубже в чащу леса, чтобы дойти до места Они десять минут ехали на машине, а потом еще восемь минут шли пешком. Клеменс шел впереди, то и дело глядя на скриншот с видео аэросъемки чтобы не заблудиться. Маккензи, Брайерс и Эндрюс следовали за ним. "Бессмыслица какая-то", сказала Маккензи. "У нас свежий труп. С момента исчезновения прошло сколько? 2-3 часа. Как он передвигается по лесу без машины?" Или чего-то на колесах. Если убийца ездит на квадроцикле или на чем то подобном, то должны были остаться следы протекторов, не говоря уже о том, что мы бы услышали рёв мотора, заметил Эндрюс. Убийцей должен быть кто-то из работников парка, продолжила Маккензи. Эндрюс, учитывая размеры парка, возможно ли, чтобы кто-то выбросил тело в этом месте два часа назад и смог выйти из парка до нашего прибытия? Возможно. — ответил он. — Но нужно быть очень шустрым. Маккензи задумалась над его словами. Она понимала, что если расследование не даст результатов в следующие несколько дней, в парк будут направлены сотрудники местной полиции, а может даже агенты ФБР, чтобы прочесать территорию сантиметр за сантиметром. Маккензи не знала, скольким людям еще предстоит умереть, прежде чем штат «Выдаст для поисков вертолёт, а не беспилотник. Она закипала от ярости, только от одной мысли, что убийца до сих пор мог быть в парке. Подобные размышления заставляли её идти и думать быстрее.